Законники в черных форменных кителях наводнили территорию фабрик, уверенно маршируя по мощенным дорожкам. Я насчитала не меньше четырех десятков человек, организовавших оцепление по периметру, а ведь большинство отрядов, скорее всего, находилось в помещениях. Казалось, всех законников аллегранцы подняли по тревоге и собрали для проведения этой проверки. Замешкавшись на несколько секунд, лорд Кастанелло быстрым шагом направился к смотно различимому за высокими розовыми кустами кирпичному ограждению. Если я правильно поняла, как расположены здания фабрики, за забором должен был находиться городской парк, тянущийся вдоль Гранны. В годы учебы в университете я иногда приезжала сюда, но никогда не замечала, что с территории СМТ есть выходы в сторону реки. У здания цеха показался отряд законников, и прежде чем кто-то из них заметил нас, лорд подтолкнул меня к ограждению под защиту густо растущих кустов. Спрятавшись за колючими ветками, я сделала несколько глубоких вдохов, пытаясь успокоить гулко стучащее сердце. «Фаринта!» — лорд обернулся ко мне. В его голосе чувствовалось напряжение. «Нам придется перелезть на другую сторону». Я с сомнением покосилась на высокое, не ниже двух с лишним метров ограждение. Даже с учетом выложенного из фигурных кирпичей выпуклого узора, символизирующего накопительный кристалл, у меня не было шанса забраться наверх. Безо всякой физической подготовки в длинном платье, в сапогах, пусть и на небольшом каблуке, я поморщилась, вспомнив, как старший обвинитель бесцеремонно разглядывал сегодня мою обувь. Потопившись, я отступила от стены. «Милорд, я не смогу!» «Извините!» Он прикоснулся к моему плечу и ободряюще улыбнулся. «Сможете. Я сам подниму вас наверх, а после подстрахую при спуске. Вам останется только спрыгнуть». Отогнав неуверенность, я обреченно кивнула. «Хорошо». Магнолия, растущая почти у самого ограждения, надежно скрыла нас от посторонних взглядов майло плотно прижался спиной к кирпичной кладки и прямо перед собой сцепил пальцы замком. вы должны поставить ногу вот сюда он чуть наклонился подставив мне свои ладони обопритесь на мои плечи ну же не бойтесь я удержу прикусив губу от волнения я выполнила все что сказал лорд он выпрямился поднял руки на уровень своего живота и я, не успев даже ойкнуть от удивления, вдруг оказалась почти на две головы выше кромки ограждения. «А теперь цепляйтесь руками за край и вставайте мне на плечи!» Голос Майла звучал глухо. Моя юбка почти скрывала его лицо. Он был так близко, невыносимо близко, что я могла ощутить его горячее дыхание даже сквозь плотную ткань платья. Сердце вдруг пропустило удар. Волнение, совершенно неуместное и несвоевременное, — охватила меня от этой случайной, почти непристойной близости. К щекам прилила кровь, колени ослабели, и я, пошатнувшись, едва удержала равновесие. Крепко обхватив меня за щиколотки, супруг чуть отклонился, помогая мне выпрямиться. Я сделала несколько вдохов, собираясь с мыслями. О том, что сейчас мне придется встать ногами ему на плечи, безопаснее было не думать». В третьей попытке мне удалось перекинуть одну ногу через ограждение. Забор оказался достаточно широким, чтобы я смогла уверенно сесть, плотно обхватив его коленями для равновесия. Лорд поднял голову, одобрительно разглядывая меня. Для Майло забраться наверх не составило труда. Он вскарабкался по выпирающему рельефу ограждения, подтянулся на руках и через пару десятков секунд уже сидел рядом со мной. С высоты внутренний двор СМТ просматривался достаточно хорошо. Большая группа законников стояла у выхода из главного здания. Несколько человек патрулировали территорию. Никто не обращал на нас внимания, но не возникало сомнений, что это вопрос времени. Надо было спешить. Бросив на меня короткий взгляд, лорд одним махом спрыгнул вниз. Он приземлился на траву мягко, как кот. И тут же развернулся, раскинув стороны руки. Давайте, Фаринто, я поймаю. Я замешкалась буквально на секунду. Было немного страшно, но вид спокойного, вопреки всему лорда Кастанелло, твердо стоявшего на ногах, вселял уверенность. Перекинув вторую ногу, я неловко оттолкнулась от стены, едва не запутавшись в юбках, а в следующее мгновение вокруг моей талии уже сомкнулись крепкие мужские руки зашуршала смятая плотная ткань жакета. Лорд мягко опустил меня на землю и отступил в сторону, давая возможность немного привести себя в порядок. Сердце голко стучало в груди, то ли от всего случившегося, то ли от близости Майло. Вокруг нас раскинулся парк, тихий и безмятежный. По дорожкам гуляли редкие прохожие, парочки обнимались в увитых плечом беседках, Гувернантки следили за резвящимися на полянах детьми. Вдоль реки весело звеня клаксоном пронёсся двухколёсный тендем. Никто не заметил нашего появления. Сбросив цеховую одежду и спрятав её под ближайшим раскидистым кустом, мы почти не отличались от других гуляющих горожан, бодро зашагали в сторону домов, едва заметных за кронами деревьев, покрытых робкой молодой зеленью. Я уже различала кованые ворота входа в парк и оживлённую улицу за ними, когда Майло вдруг дёрнул меня в сторону, увлекая за собой на боковую аллею. Обернувшись через плечо, я заметила приближающихся законников. Они не спешили. Вряд ли им удалось рассмотреть нас. Пока. Боковая аллея заканчивалась аккуратной белоснежной беседкой, окружённой высоким кустарником. Мой взгляд заметался в поисках укрытия, но скрыться можно было только продравшись через кусты, а изорванная одежда, несомненно, выдала бы нас, да и я на подобные подвиги точно не решилась бы. Я растерянно застыла посреди беседки, не зная, куда идти дальше и что задумал лорд Кастанелло. Супруг решительно шагнул ко мне, взял за руки, заглянул в глаза. Его широкая спина почти полностью закрыла меня от взглядов людей, идущих по главной дороге. Обнимите меня, вдруг сказал Майло. Притворимся обычной влюбленной парой. Не дожидаясь ответа, он притянул меня к себе. Чуть помедлив, я тоже обвела его руками, прижалась щекой к груди. И хотя я знала, что это объятие вынужденное, глупое сердце все равно забилось чаще, а дыхание стало прерывистым и неровным. Ладони супруга обожгли сквозь ткань платья, невольно заставив выгнуться, прильнуть еще теснее, еще ближе. Мне показалось, что я ощущаю его запах, едва уловимый, чуть терпкий, горячий и безумно притягательный. Я с трудом сглотнула вязкую слюну и облизнула внезапно пересохшие губы. Отрицать очевидное было бесполезно. Быть может, разумом я понимала, что, несмотря ни на что, еще рано думать о нас и о будущем, но мое тело уже все решило само. Майло волновал меня. Наверное, сам лорд хотел только отвлечь внимание законников, но для меня эти жаркие объятия не были притворством. Я... Майло, хрипло прошептала я. Он склонился ко мне. «Постарайтесь выглянуть». «Только осторожно!» Голос лорда Кастанелла звучал спокойно и ровно. «Видите кого-нибудь на главной аллее?» Через плечо супруга я не заметила никого, кроме почтенной пожилой леди, смотревшей на нас лордом со смесью неодобрения и любопытства. Встретившись со мной взглядом, леди укоризненно поджала губы и заторопилась прочь. Господ законников поблизости не было. «Кажется, получилось!» Разомкнув объятия, лорд Костанелло, не мешкая ни секунды, направился к выходу из парка. Для него наша недолгая близость, похоже, значила куда меньше, чем для меня. Уж точно она не оставила его в смятении, растерянном, слабевшими коленями и неуместными мыслями в голове. Сцепив пальцы, чтобы приглушить болезненное разочарование, я поспешила следом.